Глава 1067. Смертельная катастрофа. Разум старейшины Хайшина дрогнул, хоть он знал о провале плана на острове в морской опаш, видел разбитые амулеты жизни погибших практиков и понимал, что Манхау предположительно оказался сильнее их прогнозов, о деталях ему ничего не было известно. С собственными глазами увидев, как Манхау уничтожил культивированного им лично дракона Дхармы, он совершенно неожиданно улыбнулся. «Вот это уже интересно!» сказал он. «Не думал, что придётся это использовать. Похоже, я не зря подготовился». Взмахом руки он выбросил перед собой нефритовую табличку. Из расколотого нефрита вырвался туман, превратившийся в чёрную голову старика. Только вот это точно был не старейшина Хайшен. От этой странной головы исходила невероятная аура. С раскрытым ртом она полетела к старейшине Хайшену, словно хотела его сожрать. Но стоило ей соприкоснуться с ним, как она растворилась в его теле, Лицо Хаэшина скривилось в свирепой гримасе, на его лбу вздулись вены, а потом начали меняться черты лица. Внезапно поверх его лица появилось ещё одно. С этим новым причудливым обликом старик зловещо расхохотался и двинулся вперёд. С первым же шагом его культивация царство древности рванула вверх, и теперь у него появилось девять потушенных ламп души. У Манхао слегка округлились глаза. Если ему не изменяла память, в прошлый раз у старика было всего пять потушенных ламп души. Наложенное на него чёрное лицо сделало из него другого человека практика девятой ступени царства древности. Если бы он действительно потушил 9 ламп души и выжил, это бы позволило ему занимать пик средней ступени царства древности. Из-за такого немыслимого взлета культивации всё вокруг задрожало, вторым своим шагом он переместился прямо к Мэнхао. Его рука словно змея ударила в шею Мэнхао, Скорость его движения была настолько высокой, что на том месте, где он недавно стоял, ещё не успел расставить его образ. Вдобавок в движении его руки угадывался естественный закон, словно в его руке сформировалась часть силы Девятого моря, став его личной даоской магией. У Манхао округлились глаза. С появлением чёрного лица и могучей культивации он сразу понял, что старейшина Хайшан был сильнее его. Даже на царство Бессмертного Императора внутри него поднялось чувство надвигающейся смертельной угрозы, Если его противник займёт господствующее положение, то Мэн Хао будет крайне непросто обернуть ситуацию в свою пользу. Единственный шанс на победу лежал в захвате и удержании инициативы. Только так у него появлялся хоть какой-то шанс на победу. Глаза Мэн Хао блеснули жаждой убийства и желанием сражаться. За весь его нелёгкий путь практика этот старик стал самым опасным его противником. Для тяжелейшей схватки с кем-то вроде него требовалась предельная концентрация. «Вот теперь я действительно хочу сразиться!» Его глаза сверкнули, но он не стал отступать. Вместо этого он выбросил свою руку навстречу руке старейшины Хайшена, одновременно с этим он задействовал секретную магию, позволившую соединить 123 бессмертных меридиана в божественную способность. Истинное бессмертное тело! Ударив в сторону кулака раскрытой ладонью, он взлетел, оказавшись над старейшиной Хайшеном. Хоть он и не мог взять течение схватки под свой контроль одной силой культивации, по меньшей мере ему надо было занять более выгодную позицию. Если во время их первого обмена ударами ему не удастся и этого, от такого будет сложно оправиться. «Моя истинная форма — морской дракон!» — холодно рассмеялся на Хайшен. «Благодаря магической культивации самая крепкая часть дракона — это его голова! Ты что, пытаешься покончить с собой?» Он раскусил план Манхау, но с такой огромной разницей в культивации не стал обращать на это внимание. Он поднял правую руку, что не только не остановило его импульс, но и сделало его ещё сильней. «Ты сам связал себя по рукам и ногам!» Насмешливо процедил он, в то время как его рука продолжала лететь к цели. Манхао тоже не терял времени даром и наращивал импульс для удара. Во время столкновения их кулаков поднялся ураганный ветер, в центре которого образовался настоящий вихрь. Вихрь обрушился на старейшню Хайшена с оглушительным грохотом. Ветер и были развеяны. Из тела Мэнхоу звук, подозрительно похожий на хруст поломанных костей. А на его губах выступила кровь. В результате столкновения его серьёзно ранило и отшвырнуло назад, но тут на помощь пришёл вечный предел. Старейшину Хайшена оттолкнуло на несколько метров назад, но тот лишь холодно хмыкнул и опять полетел к Мэнхоу. «Неудивительно, что план на острове Морской Апаж провалился. Если бы я не приготовился, то, скорее всего, не смог бы тебя убить. Но мы в Девятом море, на моей родине!» «Где я могу позаимствовать силу Девятого моря?» «Даже если станешь ещё сильнее, ты всё равно покойник!» Старик оскалился и выполнил магический пас. Перед ним возникло иллюзорное море, которое помчалось прямиком на Манхао. Когда оно оказалось достаточно близко, из него вынырнула огромная морская черепаха и набросилась на Манхао. Пока на Хайошен летел в его сторону, Манхао наконец оценил разницу между царством бессмертного императора и практиком с девятью потушенными лампами души. «Разница хоть и была ощутимой, но недостаточной, чтобы погрузить его в пучину отчаяния!» «Хочешь позаимствовать силу Девятого моря?» – холодно спросил Манхао. В его правом глазу блеснул звёздный камень, а потом он атаковал в форме планеты. Когда Манхао ударил в море, и рассыпался на части, вновь явив кашляющего кровью Манхао. Не теряя ни секунды, он перекинулся в гигантскую золотую птицу Пен и насквозь пробил море и морскую черепаху». Он был весь в крови, но его энергия брлила как никогда сильно. Возникнув перед старейшиной Хайшеном, он в безумном порыве ударил его когтями. Оба отлетели в противоположные стороны друг от друга. Ты переоцениваешь себя! К этому моменту старейшина Хайшен парил всего в 30 метрах от поверхности моря, но ему было всё равно. знахом руки он послал в Манхау одну из своих ламп души. Манхау продолжал пятиться, его кашель никак не унимался, да и тело заметно усохло. Всё это время его вечный предел остервенело пытался исцелить его, без промедления он вновь перешёл в наступление. В этот раз на острие атаки была девятая гора с солнцем и луной, именно эта составная даотская магия встала между ним и лампой души. От прогремевшего взрыва во все стороны ударила мощнейшая взрывная волна, тело Мэнхау находилось на грани уничтожения, но благодаря вечному пределу это его ни капли не напугало. В свою новую атаку против старейшной Хайшена он послал идол от Хармы 33 Трёх Небес. Старик презрительно фыркнул и провёл рукой перед собой, а расходящаяся по воздуху рябь приняла форму призрачного лица, которая с пронзительным криком бросилась к Мэнхау. Сделав глубокий вдох, Мэнхау сжал пальцы в кулак. Нанесённый удар был совсем непростым, в него была вложена мощь физической культивации. истребляющая жизнь кулак! Вся жизненная сила в округе, казалось, исчезла, даже та, что принадлежала Манхао. Всё было отрезано, словно в кулаке хранилась воля смерти, способная истребить всё живое. Впервые с начала поединка старейшина Хайшен поменялся в лице, но потом быстро выставил обе руки перед собой. Кулак Мэнхау обрушился в возникшую перед ним, словно щит драконью чешую. От этой чудовищной атаки в море образовалась глубокая впадина. Старейшину Хайшена бесконтрольно отбросило ещё дальше, он наконец-то приземлился на воду внизу. «Истребляющий жизнь кулак!» – выдохнул он. «Это настоящий истребляющий жизнь кулак!» Ха, Думаю, ты с трудом сиренок наскрёб, чтобы его использовать!» Его глаза холодно сверкнули, и он уже собирался взлететь, как вдруг Мэнхао улыбнулся. С самого начала его целью было загнать старейшину Хайшена в воду. Только так он мог прибегнуть к своей самой смертоносной тактике. Без треножника-молнии ему пришлось сделать это по старинке, в противном случае он никогда бы не позволил врагу нанести ему столько ранений. Он, конечно, мог сам уйти под воду в надежде заманить туда старейшину Хайшена или использовать какой-то другой метод. У каждого варианта имелись как свои сильные, так и слабые стороны. Именно по этой причине он использовал именно эту тактику. Несмотря на сложность выполнения, это был лучший способ загнать старика вниз. Без вечного предела от Манхау бы уже давно ничего не осталось, Тут уже с ним восстановление шло не так быстро, как хотелось бы. Утерев кровь с губ, поднял руку и указал пальцем на поверхность воды. «Пламя!» Спокойно произнес он. Увидев улыбку Манхау, у старика забегали глаза. В этот самый момент под водой этой морской темницы появилось пламя. Похоже, всё это время там скрывалось божественное пламя, которое Манхау убивал морских тварей. «Эссенция божественного пламени!» Эссенция прошила стены морской воды и окружила старейшну Хайшена. Вздыбившийся огонь в ока превратил воду в море пламени, и мир вокруг заполыхал. Небо и земля теперь состояли из эссенции божественного пламени, которое полностью заперла старейшину Хайшена. Божественное пламя! Невозможно! Я же видел это пламя снаружи, в Девятом море! Даже если в нём есть эссенция, она всё равно не должна была так быстро пробить мою ловушку! Старик не верил своим глазам. Орда демонических практиков досконально изучила Манхао во время подготовки покушения, Как они могли пропустить нечто столь же могущественное, как станция божественного пламени? Сейчас старик отчётливо чувствовал, что море пламени может навредить ему. К счастью, его раны пока ещё были несерьёзными. Если он успеет быстро сбежать, то очень легко отделается. «Жалкое божественное пламя! Я не знаю, как ты провернул этот фокус, но всё это было зря! тебя не убить меня этим огнём! Наивный!» на Хайшан холодно фыркнул, собираясь пройти через море пламени, чтобы атаковать манхао Как только он это сделает, гамбит Манхау загнать его в угол и убить, тут же провалится. У него оставался другой вариант – нырнуть в море. Вот только в этом случае ему придётся сломать печать на морской стене, которая ударит в него серьёзным откатом. На это он готов был пойти только в самом крайнем случае. «Что, если тебе не удастся выбраться?» – холодно спросил Манхау. После поглощения крови Парагона все его магические техники и божественные способности стали намного сильнее. Божественное пламя являлось эссенцией, поэтому благодаря силе эссенции в крови Парагона оно тоже стало гораздо сильнее. Вот почему оно смогло пройти через водяные стены. К сожалению, ей удалось только пройти насквозь, но не уничтожить их. На это ушло бы куда больше времени. Как только прозвучал голос Манхао, старейшина Хайшин попробовала вырваться из моря пламени, на эту его попытку Манхао просто взмахнул пальцем. «Восьмой заговор заклинания демонов». Магия заговора тотчас пригвоздила старика к месту. Его всего перекосило после провала попытки к бегству. В окружении бушующего пламени он мысленно чертыхался. Из уголков губ Манхау потекла кровь, плата за использование восьмого заговора. Не обращая внимания на раны, он вновь взмахнул рукой посла в старейшню Хаэше на целый дождь из магических техник и божественных способностей. Не боясь ранить себя, он оттеснял старика всё глубже и глубже в море пламени. Старейшина Хайшэн только стряхнул с себя восьмой заговор, как Манхао вновь наслал его. С каждым новым заговором проклятия в голове старика становились всё громче. Он не мог сбежать, застряв в море пламени. Его кожа начала пузыриться, тело усыхать. Со временем в глубине души изумлённого старика зародилось нехорошее предчувствие. В следующий раз, когда ему удалось восстановиться, но прежде чем Манхао успел связать его новым заговором, старик прикусил кончик языка и сплюнул кровь, которая превратилась в кровавого дракона. Когда дракон помчался к Манхау, старейшина Хайшин ещё раз попытался сбежать. С ярким блеском в глазах Манхау глубоко вздохнул, и вновь он ударил истребляющим жизнь кулаком. Его всего стрясло, а изо рта брызнула кровь, однако удар кулака тут же разбил все шансы старейшины Хайшина на бегство. Кровавого дракона разорвало на части, а потом мощь кулака обрушилась на старика, одновременно с чем Манхау ещё раз использовал восьмой заговор. Вместе с грохотом взрыва лицо Мэнхау приобрело свирепое выражение. И вновь он атаковал взмахом рукава. Пока старейшина Хайшен приходил в себя, Мэнхау магическим поссом сотворил мост Парагона. Рокочащая громадина обрушилась на старика. «Бать ты проклят, Мэнхау!» – взревел он. Он попытался сбежать, но ничего не вышло. Раны и ожоги от моря пламени продолжали усугубляться. Защитные магические предметы оказались совершенно бесполезными. Чтобы он не делал, всё было бестолку. Тем временем его кожа начала рваться, а его тело продолжало стремительно усыхать. Больше всего его сейчас пугала перспектива остаться в море пламени и позволить божественному пламени проникнуть в его тело, начав сжигать внутренние органы».